Глава 28. Муки выбора союзников на каком-то моменте мне стало казаться, что я сижу в этом кресле несколько дней. Демон во мне давно успокоился, будто чай подействовал и на него. Это был и правда удивительный напиток. Сначала он наполнил меня энергией и жаждой действия, а затем расслабил, будто давая время привыкнуть к тому, что я снова дееспособен. Дед Вова тем временем рассказывал удивительные истории, завладев всем моим вниманием. Казалось, что для меня сейчас нет ничего более важного, чем его голос. Однако, стоило ему завершить очередной рассказ, как я тут же его забывал, пребывая в неком полусне. Можно было бы предположить, что он меня загипнотизировал, но, скорее всего, меня просто расслабило настолько, что мозг отключился. Ну, а чего я хотел? С самого моего появления у меня не было ни дня отдыха. Спустя какое-то время наступил тот момент, когда я начал просыпаться. Ну как, вы пришли в себя? спросил меня Дед Вова, хитро улыбаясь. Кажется, да, я едва поборол себе желание сладко потянуться и зевнуть. Нужно давать себе отдых, веско заметил шаман, иначе ваши геройские порывы. Слишком быстро закончится, а вы так и ничего не совершите в своей жизни. Это да! Я все же зевнул. Вам в ближайшее время предстоит немало работы, произнес Эрк, отхлебнув из чашки. Вы смогли бы привлечь внимание к давней проблеме детских домов, к тому же Ферио, явно показал слабину и многим покажется уязвимым. Думаете, многие захотят познакомиться с вами лично и привлечь на свою сторону. Мало кто выходит в общество так, как это сделали вы сегодня, а вместе с этим найдутся и те, кто попытается вас убить. Поэтому не откладывайте в долгий ящик выбор союзников. Как вы уже поняли, мистер Томпсон, отсидеться не получится. Ну и развивайтесь, учитесь использовать силу берсерка, вам это очень поможет. Сможете подчинить его, и вам уже мало кто будет страшен. Даже такие, как я и Гроуфокс. Смущает ваш малый возраст, но, думаю, вы не ударите в грязь лицом, ведь верно? Тем более, что ваше юное тело — лишь оболочка. А потом, когда станет старше и выйдет на другой уровень, горизонты будут совсем иные, дух. Шаман посмотрел на меня таким взглядом, будто у него вместо глаз рентген. И он сейчас вполне отчетливо видел именно меня, духа Макса, а не подростка-полуэльфа. И тут даже сомнений не было в том, что он прекрасно все знает и понимает, так же, как и Гроуфокс. Черт, у меня начинает складываться впечатление, что уже все знают о том, кто я такой. «Я вообще-то не планирую здесь задерживаться», — ответил я. «А чего же?» Неужели здесь хуже, чем в вашем родном мире? Или вам не нравится та сила, которая дарила вас жизнь? Вы сильны, перспективны, у вас молодое тело. Полуэльфы живут долго, гораздо дольше, чем люди. Вы ведь человек, верно, дух? Я неопределенно кивнул, не хотелось раскрывать лишнюю информацию на случай, если он вдруг блефует. Ну и обманывать я не люблю. Я знаю ваш мир». Даже однажды видел его. Он не менее жесток, чем наш, однако в нем нет места волшебству. Ирок наклонился над столиком и наполнил опустевшие чашки из чайника. Это не имеет значения, ответил я. Меня там ждут, родные. А откуда вы знаете, что они еще живы, Эльфин? ухмыльнулся он. Неужели вы еще не поняли? Несколько непредсказуемая коварная жизнь. Шаман взглянул на меня. Но если вы захотите, я могу помочь перенести ваших родных сюда, в этот мир. Возможно, этот мир и их наделит редкими талантами. Признаюсь, его слова заставили меня задуматься. Скажу честно, этот процесс не просто долг, но разве это того не стоит? Если вы захотите, я могу перенести вас в другое, более подходящее тело. Я вижу, что эльфин доверяет вам. Но вы ведь можете быть не только временным жителем. Вы можете стать эльфину настоящим другом, а можете в каком-то роде отцом. Я знаком с историей семей с Томпсонов и Гринланд. Как я уже говорил, этот мир полон чудес, но как и в вашем мире их делаем мы, его простые жители? И он ведь не гипнотизирует, не врет, просто говорит, и очень заманчиво говорит. «Здесь ведь война скоро будет», — возразил я. «Все вампиры носятся в ужасе от того, что в Третьегорске может объявиться разрушитель и сравнять его с землей. Думаю, это не лучшее время и место для таких операций». «Будто в вашем мире нет войн», — мукнул он. «К тому же мне порой кажется, что война — это один из символов слова жизни. Другой вопрос. Кем в этом проявлении жизни являемся мы?» такие, как вы, ведь мало помнят о своей прошлой жизни. Уверены, что не вернетесь в куда худшие условия. — Откуда вы столько знаете о духах? — спросил я. — Я и так рассказывал вам много о себе, думая с вопросами о моих способностях пока повременим. Хитро улыбнулся он. — А я не буду скрывать, вы о многом заставили меня задуматься, хоть это пока и не повлияет на мои ближайшие действия. Но вы ведь понимаете, что менять шило на мыло смысла нет. Да, я, возможно, не знаю, что ждет меня в родном мире. Но это не повод отказываться от него. А еще я знаю, что грозит этому миру, и это не добавляет ему привлекательности. Если у вас есть возможность помочь мне вернуть память о прошлой жизни, думаю, тогда мы сможем договориться. Что же касается выбора страны, пока я могу с уверенностью сказать, что не выступлю на стороне фериоры и тех ребят, что построили ту систему в детских домах. Как я понимаю, Орден Брок не является вашим союзником, но пока что он чуть ли не единственный, кто внушает мне хоть какое-то доверие из местных. Гарс, каким бы он молодцом он ни был, пока что лишь создавал большие проблемы для меня. Деда Вова ухмыльнулся, было видно, что ему есть что ответить, но он не стал ничего говорить. Я вижу, что вы честны со мной. Думаю, вы вполне можете внушить мне удобные для вас мысли или принудить к чему-то. Но не делайте. Вот я и хочу быть честными с вами. Я надеюсь, что ваша война начнется не завтра, и раньше времени не хочу обзаводиться новыми врагами». Шаман рассмеялся. «Очень хитрый ход. Вас сегодня представлял Гроуфакс», — произнес он. «Многие узнают и о том, что вы были сегодня моим гостем». Большинство посчитает, что вы уже выбрали сторону и вряд ли попробуют бездумно разделаться с вами, но меня это пока устраивает. Я буду присматривать за вами, надеюсь на ваше здравомыслие. Шаман откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Думаю, на этом мы можем закончить. Я немного опешил от того, как он оборвал беседу. А Луиза? Что будет с ней? спросил я. «С ней все будет хорошо», — заверил меня шаман. «Она сильно истощена, но вместе с тем эта девушка очень способная. Она ведь смогла пробить защитный купол. Скорее всего, между вами есть какая-то связь, потому ей это удалось. Однако это непростая задача даже для меня или эльфийских архимагов. Более того, несмотря на купол, она пробила вампирскую блокировку и смогла взять под контроль вашу способность». Думаю, я тоже сейчас валялся бы без чувств, если бы повторил такое. Но она будет в порядке. Молодой организм — это безграничный источник жизненной энергии, но и дух, который способен выжимать последнее из любого тела». Он снова ухмыльнулся и подмигнул мне. «Когда она начнется?» — спросил я. «Думаю, через пару дней придет себя, и вы сможете с ней повидаться». «Могу я задать еще один вопрос?» Несмотря на то, что Эрк недвусмысленно намекнул на окончание беседы, мне не хотелось прерывать этот разговор. — Конечно, можете. Я ведь не прогоняю вас. Я лишь закрыл непростую тему. — улыбнулся он. — Фериуркан Уркан говорил, что я жульничал. Признаться, не особо хорошо знаю, что такое этот купол правды и какие в его пределах работают правила. Но я сам не понимаю, жульничал я или нет. Ведь мешалось, в общем, и им Помог мне, а потом и Луиза, хотя с другой стороны вампиров тоже ведь было семеро. Все было честно, — ухмыльнулся деда Лова. Одна сторона вызвала другую на поединок. Фериор мог бы вмешаться и стать участником поединка, если, конечно, он был связан с одним из тех бойцов. Луиза и та демоница тоже связаны с вами и должны тем или иным способом сохранять вашу жизнь. Правило предусматривать подобное участие. Другое дело, что в случае вашего поражения им тоже пришлось бы иметь дело с вашими противниками. Умыкнув, я опрокинул себя в содержимое чашки, по телу тут же пронеслась жаркая волна. Сижу, у меня есть и другие дела, надо бы и правда навестить тетю Зефиру, да и домой бы съездить. Интересно, как там Костя? А еще неплохо бы навестить Марику и поблагодарить. Она, конечно, фигню какую-то сотворила, но попытку я оценил. — Кстати, — вспомнил я, — вы сказали, что я привлек внимание к детским домам. Значит ли это, что там что-то изменится? — Скорее нет, чем да, — ответил шаман. — По крайней мере, не при этой власти. Кивнув, я поднялся со своего места. — Спасибо, — произнес я. — Надеюсь, это не последняя наша беседа. Вы намного и открыли мне глаза сегодня. Мне нужно обдумать все. Мне тоже было приятно познакомиться с вами, мистер Томпсон. Слегка склонил он голову. Полагаю, вам пора. Я еще раз глянул в окно, за которым виднелся купол и гарс, который уже выседал в белом кресле с высокой спинкой. Приглядевшись, я понял, что кресло собрано из костей и черепов. Даже сиденье было сделано из массивного черепа зверя монструозных размеров. Да ответил я. Благодарю вас за чай и за ваши истории, и за Луизу, конечно. Не стоит благодарности, мистер Томпсон. Я делаю то, что должен. Кстати, ваша... Отбойный молоток стоит прямо за дверью. Кстати, со мной была импа, я не могу ее найти, произнес я. Но еще тоже не беспокойтесь. Демона очень живучая. Скорее всего, она зализывает раны в своем гнезде, И скоро снова появится, чтобы продолжать досаждать вам.